Глава девятая Рыхлое облачное небо так низко нависало над бревенчатым серым домом, что казалось, если встать на крышу, снеговую тучу можно тронуть рукой. На участке не было ни одной протоптанной дорожки. Даже летом сюда почти никто не ездил, что уж говорить о таком ледяном ноябре. Лариса вышла из машины и осторожно щелкнула дверцей. Вокруг не было видно ни души, но женщина почему-то старалась вести себя потише, будто ее кто-то мог услышать. Она сняла перчатку и положила руку на столбик ограды, смахнула спекшуюся снеговую шапку. Женщина и сама не знала, что с ней творится. Она не была здесь двадцать два года. Последний раз вместе с Иваном. Тогда он заканчивал ее портрет. Это было в августе, день выдался прохладный, и Лариса замерзла, сидя на бревне в своем белом сарафане. С тех пор она на даче не бывала. Слишком многое происходило в ее семье, в ее жизни. Свадьба Вики, выпускные экзамены, поездка на юг, нелепый, ненужный ей самой роман с Денисом, Беременность, которая тогда казалась ей не подарком судьбы, а наказанием, возмездием. Собственная свадьба, выкидыш. Время, когда она пыталась жить, как все, не любя мужа, не любя себя, пытаясь слепо слушаться мать, которая уверяла, все образуется, главное не любовь, главное уважение. «И вот чем все кончилось», женщина поднесла к рту озябшую руку, Идохнула в ладонь. Иван, Алкаш, я это вижу, мой муж, убийца, а я? С чем осталась я? Неужели даже отомстить Денису нельзя? Нет, иллюзии к черту. Ничего у меня с ним уже не будет, а значит, нечего его выгораживать. Если он убил, он за это ответит. Иначе все на свете ложь и преступление. Она обошла машину открыла дверцу с той стороны, где сидел Иван, и отстегнула ремень. «Приехали!» — сказала она, легонько хлопая его по щеке. Мужчина открыл мутные глаза, с изумлением уставился на Ларису и вдруг встрепенулся, выглянув наружу. «Ваша дача! Бог ты мой, сколько я о ней вспоминал! Вот-вот! Мне и нужно, чтобы ты кое-что вспомнил! Она вытащила мужчину на снег и за руку, будто ребенка, провела за калитку. Иван шел за ней, крепко сжимая ее пальцы, еще не окончательно проснувшись, растерянно озираясь по сторонам. Лариса провела его через малинник и остановилась на том самом месте, где они когда-то кормили друг друга недозревшими ягодами, а потом впервые поцеловались. «Здесь стояла я», а ты пошел искать колодец, и тут же вернулся, — сказала она, отпуская Ивана. — Теперь ты меня веди. Он неуверенно пошел вперед, проваливаясь в сугробы и нелепо подпрыгивая, как ворона, на первом снегу. Лариса шла за ним, пока не уперлась ему в спину. Иван остановился посреди снежной полянки. Впереди метров через семь виднелись криво всаженные в землю горбыли. Остаток старого забора. Здесь кончался участок Ларисыных родителей, а через узенький проулок начинался чужой, совершенно бесхозный. На этой полянке был колодец. Иван посмотрел на снег и приподнял одну ногу. «Может, я на этом месте стою?» «Неужели я тебе летом не показывал?» Нет. Тем летом меня интересовали совсем другие вещи, например, ты. — Понятно, — жалко сказал он. — Ну, я вышел в тираж, теперь тебе нужен колодец. Только как ты собралась копать? Земля-то стала каменная, до апреля ее не поднимешь. Найму мужиков. Тем более, что мне нужны свидетели, если что-то удастся вырыть. «Ты всерьез думаешь, что твой Денис спрятал труп в колодец?» Иван помотал головой. «Он что, дурак?» «Тут такая глухомань. Зарыть тело можно на счет раз-два, хоть бы и в лесу, и никто не будет знать, где». «По-твоему, он не знал, что исчезновение колодца кто-то заметит?» «Чепуха! Даже я и то бы так не сделал. Господи, прости!» Лариса потуже запахнула полы шубки, И промолчала. Она и в самом деле начинала сомневаться в своей затее. Иван прав, подумала она, глядя, как он топчется, обозревая полянку. «Засыпать колодец — подвиг нешуточный. И куда же надо было спрятать доски, которые этот колодец накрывали? И у всех нас сразу возникли вопросы. Кто засыпал колодец с хорошей водой? Почему?» «С какой целью?» «Ведь это же подозрительно!» «А Денис не дурак!» «Черт! Он же сам мне сказал этой ночью, там ничего нет, и он имел в виду труп. Но кольцо! Кольцо ведь было! И он испугался, когда его увидел!» «Вот это место, точно!» Сказал Иван, исходив полянку вдоль и поперек. «Когда я рисовал пейзаж...» то сел вот здесь». Он указал на место возле самой ограды. «Прекрасно помню, что крышка от колодца была слева, в самом углу. Значит, тут». Он выдернул из ограды длинную суковатую палку и воткнул ее в снег. Лариса подошла и задумчиво сощурилась, глядя на отмеченное место. «Ты собралась копать?» — поинтересовался он, будто ожидал, что Лариса сейчас откуда-то вынет лопату и возьмется за работу. Надо нанять людей. Она взглянула на часы. Сегодня уже поздно, скоро стемнеет. Ладно, спасибо тебе за все. Поехали в город. На обратном пути он не спал. Сидел, изредка поглядывая на Ларису, притихший, какой-то забитый. Уже в городе он решился спросить, есть ли у Ларисы свободное время или она торопится. Может, они поедут куда-нибудь, посидят, поговорят. Пусть она не смотрит, что он так одет. Деньги у него есть, на днях подхалтурил, неделю до этого вообще капли в рот не брал. Женщина ответила не сразу. Она поняла, что ему не хочется с ней расставаться. Во всяком случае расставаться вот так после деловой поездки безобразной истерики Ларисы, ополовиненной им самим бутылки коньяка. И она сказала, что время у нее есть, хотя знала, что быстро пожалеет о таком ответе. На обед Денис обычно приезжал домой. С некоторых пор у него начались неприятности с желудком. Особенно это сказывалось после очередной пьянки, так что он стоял перед простым выбором, Тянуть минералку у себя в кабинете или кушать дома постный рисовый супчик. И сегодня, как всегда, он выбрал супчик. Ему открыла дверь Светлана. Денис удивленно посмотрел на нее. К обеденному времени домработница, как правило, успевала уйти. А Лариса дома... Он прошел к вешалке и скинул пальто. Светлана с готовностью отчиталась, что хозяйка еще утром оделась и куда-то уехала, сказала, что вернется вечером, просила ее задержаться и покормить мужа обедом. Денис только кивнул. Он сидел на кухне и хлебал безвкусное варево, приготовленное специально для него, внимательно прислушивался к ощущениям в желудке и предавался философским размышлениям на тему «Сколько же я вчера выпил?». Домработница грубо нарушила эту идиллию, войдя на кухню и положив на стол какую-то бумажку. «Вот, я прибиралась в столовой и нашла на подоконнике. Наверное, ваше? Или выкинуть? Давайте». Денис взял листок и прочитал его. Сперва мельком, но потом так заинтересовался, что отложил ложку и совсем забыл о супе. «Так, заказчик. Ничего нет, неизвестен. Исполнитель Мордвинова Александра Юрьевна. Паспорт, серия, номер. А это чего? Десять тысяч долларов США? Давайте их сюда. В случае утраты или порчи картины выплачиваются исполнители. Мне плохо. Нет, это не мое. Но когда домработница высказала мнение, что, наверное, бумага принадлежит Ларисе Николаевне, Денис поморщился, спасибо, идите, сам разберусь, идите, идите. Когда Светлана удалилась и прикрыла за собой дверь, Денис углубился в изучение договора. Мало-помалу с его лица исчезло хмурое выражение. Он даже заулыбался, что уже было большим достижением для человека с больным желудком. «Вот дура!» — пробормотал он, складывая листок. На обратной стороне был записан московский телефон и адрес. Он прочитал их и задумался. Проглотив еще две ложки супа, он встал и отправился к себе в кабинет. Светлану он отослал домой, и та ушла, даже не помыв посуду. «Денис сказал, что это можно сделать в другой раз».